Поэт и идеолог дворянской клерикальной реакции в тот момент Шатебриан не мог вскрыть своей ярости при виде этих двух деятелей эволюции империи, из которых на одном была кровь Людовика XVI и множество других казненных в Лионе, а на другом — кровь герцога Ингиенского. Шатобриан был при дворе, когда хромой Толерант под руку с фуше прошел в кабинет королю. Вдруг дверь открывается. Молча входит порог. опирающийся на преступление, господин Толеран, поддерживаемый господином Фуше. Адское видение медленно проходит предо мною, проникает в кабинет короля и исчезает там. В этом министерстве, в котором председателем Совета Министров был Толеран, а министром полиции Фуше, наполеоновский генерал Гювьон Сенсир, стал военным министром. Были еще подобные назначения. Толериан ясно видел, что бурбоны могут держаться только если, махнув рукой на все свои обиды, примут революцию и империю, как неизбывный огромный исторический факт и откажутся от мечтания о старом режиме. Но не менее ясно он вскоре увидел и другое. Именно что ни королевский брат и наследник Карл, ни дети этого Карла, ни целая туча вернувшихся во Францию эмигрантов Ни за что с такой политикой не согласятся, что они ничего не забыли и ничему не научились, знаменитое словцо Толера на Бурбонах, неправильно приписываемое часто Александру Первым. Страница 65-я. Он увидел, что при дворе берет верх партия разъяренных и непримиримых дворянских и клирикальных реакционеров, находящихся под властью абсурдной, неисполнимой мечты об уничтожении всего сделанного при революции и удержанного Наполеоном. То есть, другими словами, они желают обращения страны торгово-промышленного капитала в страну феодальной дворянской монархии. Толерам понимал, что эта мечта совершенно неисполнима, что эти ультра могут бесноваться как им угодно, но что всерьез начать ломать новую Францию, ломая учреждения, порядки, законы гражданские и уголовные, оставшиеся от революции и от Наполеона, даже только поставить открыто этот вопрос, возможно лишь окончательно сойдя с ума. Однако он стал вскоре усматривать, что ультра в самом деле как будто окончательно сходят с ума по крайней мере, утрачивают даже ту небольшую осторожность, какую проявляли еще в 1814 году. Дело в том, что внезапное возвращение Наполеона в марте 1815 года, его стодневное царствование и его новое низвержение, опять-таки произведенные не Францией, а новым нашествием союзных европейских армий, все эти потрясающие события вывели дворянская клирикальную реакцию из последнего равновесия. Они чувствовали себя жесточайше оскорбленными. Как мог безоружный человек среди полного спокойствия страны высадиться на южном берегу Франции в три недели, непрерывно двигаясь к Парижу, не произведя ни единого выстрела, не пролив каплю крови, отвоевать Францию у ее законного короля, прогнать этого короля за границу, снова сесть на престол и снова собрать громадную армию для войны с Европой? Кто был этот человек? деспот, не снимавший себя оружие в течение всего своего первого царствования, опустошивший страну рекрутскими наборами, узурпатор, ни с кем и ни с чем на свете не считавшийся, а главное монарх, новое воцарение которого неминуемо должно было вызвать сейчас же новую нескончаемую войну с Европой. И к ногам этого человека без разговоров, без попыток сопротивления, даже без попыток убеждения с его стороны – В марте 1815 года пала немедленно вся Франция, все крестьянство, вся армия, вся буржуазия. Ни одна рука не поднялась на защиту законного короля, на защиту вернувшейся весной 1814 года династии бургонов. Объяснить этот феномен тем страхом за приобретенную при революции землю, которая питала крестьянство теми опасениями перед призраком воскрешения дворянского строя, которое испытывало не только крестьянство, но и буржуазия, вообще объяснить это изумительное происшествие. Эти сто дней какими-либо общими и глубокими социальными причинами ультрареалисты были не в состоянии, да и просто не хотели. Страница 66-я. Они приписывали все случившееся именно излишней слабости, уступчивости, неуместному либерализму со стороны короля в первый год его правления. С апреля 1814 года до марта 1815. Если бы тогда, уверяли они, успеть беспощадно истребить Крамулу, такая всеобщая внезапная измена была бы в марте 1815 года невозможна. И Наполеон был бы схвачен тотчас после его высадки на мысе Жуан. Теперь к этому позору изгнания в марте прибавился еще позор возвращения в июне, июле августе после Ватерлоу, и уж на этот раз действительно в фургонах армии Веллингтона и Блюхера. Бешенство ультра не имело пределов. Если король еще несколько сопротивлялся им, и если они еще позволили ему сопротивляться, то это было именно только в первый момент, все-таки нужно было осмотреться, можно было ждать еще сюрпризов. Только поэтому и стало возможное правительство с и Фуше во главе. Но по мере того, как во Францию вливались все новые и новые армии англичан, пруссаков, потом австрийцев, позднее русских, по мере того, как неприятельские армии на этот раз уже на долгие годы располагались для оккупации целых департаментов и для полнейшего обеспечения Людовика XVIII и его династии от новых покушений со стороны Наполеона, а также от каких бы то ни было революционных попыток, крайняя реакция решительно подымала голову и вопила о беспощадной месте о казни изменников, о подавлении и уничтожении всего, что враждебно старой династии. Толеран понимал, к чему поведут эти безумства, и он даже делал некоторые попытки удержать иступленных. Он долго противился составлению проскрипционного списка тех, кто способствовал возвращению к новому воцарению Наполеона. Эти преследования были бессмыслицей, потому что вся Франция либо активно способствовала, либо не сопротивлялась императору, и этим тоже способствовала ему. Но тут выступил Фуше. Гильотинировав, или потопив в Роне сотни-сотни леонцев в 1793 году за приверженность к дому Бурбонов, Ватировав тогда же смерть Людовика XVI, годами расстреливая при Наполеоне в качестве министра полиции людей, обвиненных опять-таки в приверженности к дому Бурбонов, Фуше снова министр полиции, теперь в 1815 году горячо настаивал на новых расстрелах, но на этот раз уже за недостаточную приверженность к дому Бурбонов. Фуше поспешил составить список наиболее, по его мнению, виновных сановников, генералов и частных лиц, прежде всего помогавших вторичному воцарению Наполеона. Страница 67. Толеран решительно протестовал. Узкий полицейский ум Фуше и яростная мстительность королевского двора – восторжествовали над более дальновидной политикой Толерана, который понимал, до чего губит себя династия, пачкаясь в крови таких людей, как, например, знаменитый маршал Ней, легендарный храбрец, любимец всей армии, герой Бородинской битвы. Толерану удалось спасти только 43 человека, остальные 57 остались в списке Фуше. Расстрел маршала Нея состоялся и, конечно, сделался благодарнейшей темой для антибурбонской агитации в армии всей стране. Это было лишь началом. По Франции, особенно на юге, прокатилась волна белого террора, как тогда же было впервые в истории названо это движение. Страшные избиения революционеров и бонапартистов, а заодно уже и протестантов, гугенотов, разжигаемые католическим духовенством, раздражали Толерана, И он пробовал вступить с ними в борьбу, но ему не суждено было долго продержаться у власти. Дело началось с Фуше. Как министр полиции не усердствовал, но простить ему казнь Людовика XVI и все его прошлое ультра не желали. Фуше прибегнул было к приему, который ему часто помогал при Наполеоне. Он представил королю и своему начальнику, то есть первому министру Толерану, доклад, в котором старался припугнуть их какими-то заговорами, якобы существующими в стране. Но Толеран явно не поверил и даже не скрыл этого от своего коллеги. Фуше только казалось, что он видит Толерана насквозь, а вот Толеран в самом деле видел хитроумного министра полиции насквозь. Толерант считал, во-первых, нелепой и опасной политику репрессии и преследований, которую желал проводить Фуше с единственной целью – угодить ультра и удержать за собой министерский портфель. Во-вторых, он ясно видел, что все равно из этого ничего не выйдет, что ультра слишком ненавидят Фуше, залитого кровью их родных и друзей, и что кабинет, в котором находится царь убийства Фуше – не может быть прочен при полном неистовом разгуле дворянской реакции воинствующей клерикальной агитации. По всем этим соображениям герцог Беневенский решительно пожелал отделаться от герцога Утранцкого. Совершенно неожиданно для себя Фуше получил назначение французским посланником в Саксонию. Он уехал в Дрезден. Но выбросив этот балласт, Толеран все-таки не спасся от кораблекрушения. Ровно через пять дней после назначения фушев в Дрезден, Толерен затеял давно подготовлявшийся принципиальный разговор с королем. Он хотел просить у короля свободы действий для борьбы против безумных эксцессов крайней реакционной партии, явно подрывавших всякое доверие к династии. Страница 68. Он закончил свою речь внушительным ультиматумом. Если его величество откажет министерству в своей полной поддержке против всех, против кого это понадобится, то он Толеран подает в отставку. И вдруг король на это дал неожиданный ответ. «Хорошо, я назначу другое министерство». Случилось это 24 сентября 1815 года. И на этом оборвалась служебная карьера князя Толерана На пятнадцать лет. Для отставленного так внезапно министра это было полнейшей неожиданностью, вопреки всему тому, что он пишет в своих мемуарах, придавая своей отставке вид какого-то патриотического подвига и связывая ее ни с того ни с сего с отношениями Франции к ее победителям. Дело было не в том, и Толеран лучше всех, конечно, понял, в чем корень событий. Людовик XVIII, старый, больной, Неподвижный подагрик хотел только одного – не отправляться в третий раз в изгнание, умереть спокойно королем и в королевском дворце. Он был настолько умен, что понимал правильность во Толерана и опасность для династии от белого террора и от безумных криков и актов ультрареакционной партии. Но он должен был считаться с этой партией хоть настолько, чтобы не раздражать ее такими сотрудниками, как Фуше или Толеран. Нужна была толерановская политика, но делаемая не руками Толерана. Толеран не хотел замечать, что его-то самого еще больше ненавидят, чем Фушем, что большинство ультрарейлистов, да и большинство во всех других партиях, охотно повторяет слова Жозефа Деместра. Из этих двух людей Толеран более приступен, чем Фушем. Если Фуше был лишним балластом для Толерана, то сам Толеран был лишним балластом для короля Людовика XVIII. Вот почему Фуше не успел еще выехать в Дрезден, как удаливший его Толеран сам оказался выброшенным за борт. При отставке он получил придворное звание великого камергера с жалованием в сто тысяч франков золотом в год и с обязанностью заниматься чем угодно и жить где ему заблагорассудится Он, впрочем, и при Наполеоне тоже имел это самое звание, наряду со всеми другими своими званиями и титулами. И при Наполеоне обязанности эти были столь же малообременительны и еще более щедро оплачивались. Толеран удалился в частную жизнь. Громадное богатство, великолепный замок, великолепный дворец в городе, царственный роскость жизни – вот что ждало его на закате дней. Безделье не очень тяготило его, он и никогда вообще не любил работы. Он давал руководящие указания своим подчиненным в министерстве, своим послам, наконец, своим министрам, когда был первым министром. Он давал советы государям, которым служил, Наполеону, Людовику XVIII. Делал это в интимных разговорах с глазу на глаз. Страница 69-я. Он вел свои дипломатические переговоры и интриги иной раз за обеденным столом, иной раз на балу, иной раз в перерыве карточной игры. Он достигал главных результатов именно при разных обстоятельствах той светской полной развлечений жизни, которую всегда вел. Но работа терпкая, ежедневная, чиновничья была ему неведома и не нужна. Для этого существовал штат опытных подчиненных ему сановников и чиновников, секретарей и директоров. Теперь в отставке, так же, как и в годы своей опалы при Наполеоне, он внимательно наблюдал за политической шахматной доской и за ходами партнеров, сам уже до поры до времени не принимая участия в игре. И он видел, что бурбоны продолжают подкапывать свое положение, что единственный между ними человек с головою Людовик XVIII изнемогает в своей безуспешной борьбе против крайних реакционеров, что когда король умрет, на престол попадет легкомысленный старик, который не только не станет противиться планам восстановления старого режима, но еще сам охотно возьмет на себя инициативу, потому что у него не хватит ума понять страшную опасность этой безнадежной игры, этого нелепого и невозможного поворачивания истории вспять, не хватит даже того инстинктивного чувства самосохранения, которое один только и мешал его старшему брату вполне примкнуть к ультрареалистам. Толеран в эти годы, конечно, хотел вернуться к власти, брюзжал, ругал, и даже весьма публично, министров, за что как-то даже на три месяца в виде наказания был лишен двора, то есть ему было воспрещено появляться в тюлерии несмотря на сан великого Камергера. Он иронизировал над глупостью и бездарностью правящих лиц, а стрел составлял эпиграммы. Он давал понять, где нужно, что он незаменим, но его не взяли. Судя по разным признакам, он уже тогда полагал, что час падения бурбонов не весьма далек. Он их никогда не только не любил, он никого не любил, но и не уважал, как он, например, уважал Наполеона, и он видел, что бурбоны и их приверженцы стремятся к цели по-своему ничуть не менее фантастической, чем всемирные монархии их предшественника на престоле Франции. Он отчетливо сознавал, что дворянство как класс, раненое насмерть еще великую буржуазной революцией, не только уже никогда не воскреснет, но заразит трупным ядом самую династию. Видел он, что и со стороны извне никто Бурбонов не предупредит и не спасет. Он в эти годы иронически сожалительно говорил о голове бедного императора Александра, набитой контрреволюционными бреднями и запуганной Мятернихом. Еще в 1814 году Александр понимал, что Бурбоны погибнут, если не примирятся с Новой Францией. но в 20-х годах он уже перестал об этом говорить. Страница 70 -е. Любопытно, что в эти годы реставрации Толеран всегда вспоминал Наполеона со сдержанным почтением и при случае любил делать сопоставления, выигрышные для преемников императора. Байроновское чувство к Наполеону, выразившееся в словах «Затем ли свергнули мы льва, чтоб пред шакалами склоняться?» Не находило себе, конечно, никакого отзвука в сухой ничего общего с романтизмом, не имеющей души Толерана. Но он, поскольку думал об историческом имени своем, о своей исторической репутации, он, впрочем, не очень много по сему поводу кручинился, постольку сознавал, что историческое бессмертие обеспечено прежде всего тем, кто связал свою деятельность с деятельностью этого раздавателя славы, как выразился о Наполеоне русский партизан 1812 года Денис Давыдов. И князь, составляя как раз в эти годы свои мемуары, особенно настойчиво подчеркивал, что если бы Наполеон, не начал вести губительной для него самого и для Франции необузданно завоевательной политики, то никогда бы он, Толеран, не перестал верой и правдой служить императору. Пока что со времени смерти Людовика XVIII и восшествия на престол Карла X в 1824 году князь Толеран начал сближаться с вождями либерально-буржуазной оппозиции Ройе Куларом, Сьером, историком Минье. Дело явно шло к катастрофе, и новый король, очертя голову, шел к пропасти. Толерант, принимая и угощая в своих великолепных дворцах вождей буржуазной оппозиции, с которым ищел теперь полезным сближаться, в то же время бывал и у короля. Но он с Карлом X уж совсем не стеснялся, именно потому что ждал со дня на день его гибели. Тот король, которому угрожают... Имеет лишь два выбора — трон или шафот, — сказал однажды Толерану Карл X, любивший повторять, что только уступки погубили в свое время Людовика XVI. — Вы забываете, государь? — третий выход. Почтовую карету ответил королю Толеран, который, предвидя, что бурбоны вскоре перестанут царствовать, охотно допускал, что на этот раз дело обойдется без гильотины, а кончится лишь изгнанием династии. С 1829 года Толеран начал сближаться и с тем принцем Королевского дома, которого либеральная буржуазия прочила на престол в случае свержения Карла X с герцогом Луи Филиппом Орлеанским, потому что установление республики буржуазный класс в его целом, так же как собственно деревенская его часть, Собственническое крестьянство определенно боялись и не хотели. 8 августа 1829 года Карл X назначил первым министром Жюля Поленьяка, который никогда и не скрывал, что стремится к восстановлению всей полноты королевской власти как к первому шагу по пути нужных реформ в государстве. Страница 71. Другими словами, следовало ждать нападения на Конституцию, государственного переворота с целью в дальнейшем воскрешения феодально-абсолютистского строя. Толерант твердо знал, что Карл X погибнет в этой попытке лишить буржуазию и крестьянства того, что им дала революция. Того, что рабочему классу революция гораздо меньше дала... а Наполеон и Бурбуны отняли, и то, что она отдала, и что рабочие теперь впервые после пререаля 1795 года начинают проявлять стремление к активности и непременно поддержат любое восстание, даже если оно начнется не по их инициативе, этого Толеран не предвидел. Но даже и без этого шансы династии спастись, в случае если будет произведена попытка государственного переворота со стороны короля, были довольно сомнительны. Полиньяк еще менее блистал умственными качествами, чем Карл X, еще меньше короля понимал, что он шутит с огнем, но отличался эмоциональностью и узколобым реакционным фанатизмом, который повелительно требовал немедленных военных действий против всех несогласно с ним мыслящих. Либеральная буржуазия, чувствуя за собой всю силу, твердо решила сопротивляться. В кабинете у Толерана собрались вожди либералов. Тьер. Минье и Арман Карель. Дело было в декабре 1829 года. Решено было основать новый резко оппозиционный орган, знаменитую газету «Ля Националь», для решительной борьбы против Полиньяка и, если понадобится, против династии Бурбонов. На совещаниях этих трех молодых деятелей либеральной буржуазии председательствовал хозяин дома, вельможа старорежимного двора, Бывший епископ, присутствовавший и при коронации Людовика XVI, и при коронации Наполеона, и при коронации этого самого Карла X, человек, служивший и старому режиму, и революции, и Наполеону, и опять Бурбонов, посадивший в 1814 году Бурбонов на престол во имя принципа легитимности. Теперь он готовился способствовать их же свержению во имя принципа революционного сопротивления легитимному королю. В его кабинете родился таким образом самый радикальный из органов буржуазной оппозиции, какие только прославились борьбой против Полиньяка и стоявшего за ним короля в эти последние месяцы пребывания бурбонов на французском престоле. Эти молодые деятели, вроде Тьера, взирали на величавую фигуру семидесятишестилетнего летнего больного старика с большим почтением. Слишком уж много, как никто из еще живших тогда людей, был он овеян воспоминаниями о величайших исторических событиях, в которых играл роль, с которыми так или иначе навеки соединил свое имя. Страница 72. Толеран еще до революции был связан довольно сложными отношениями с герцогом Орлеанским, так называемым Филиппом Эгалите, казненным потом в эпоху террора. Теперь, в 1829-1830 годах, он очень поддерживал отношения с сыном его Луи Филиппом и с сестрою Луи Филиппа Аделаиды. Он знал, что оппозиционная буржуазия прочит Луи Филиппа на престол в случае низвержения старшей линии бурбонов, то есть Карла X. Герцоги Орлеанские были младшую линию бурбонов. Больной глубокий старик не желал сдаваться смерти. Он все еще думал о будущем, о новой карьере, все еще копал яму врагам и расчищал дорогу друзьям. А его друзьями всегда были те, кого исторические силы несли в данный момент на высоту. Его предвидение и на этот раз его не обмануло. Он был в Париже, в великолепных чертогах своего городского дворца, когда, наконец, Полиньяк и короли решились и издали, фактически уничтожавшие Конституцию, знаменитые Ордонансы 25 июля 1830 года. Революция на другой день, уже 26-го, казалась несомненной. Она вспыхнула 27 июля и в три дня снесла прочь престол Карла X. Личный секретарь Толерана Кольмаш был в эти дни при князе. Ежеминутно поступали новые и новые известия о битве между революцией и войсками. Слушая грохот выстрелов и звуки набада, несшийся со всех колоколин, Толеран сказал Кольмашу, «Послушайте, бьют в набат мы побеждаем». «Мы? Кто же князь побеждает?» Тише, ни слова больше, я вам завтра это скажу. Этот характерный для Толерана разговор происходил 28 июля. На другой день битва кончилась, революция победила, династия Бурбонов снова, и на этот раз навеки, была неизвергнута с французского престола. Глава четвертая. Уже 29 июля, как раз когда те войска, которые еще не перешли на сторону революции, начали свое отступление с города. Толеран послал записку сестре Луи Филиппа Герцога Орлеанского советом не терять ни минуты и немедленно встать во главе революции, свергавшей в этот момент старшую линию бургонов. Авторитет князя Толерана, как политического пророка, твердо знающего ближайшее политическое будущее, был так колоссален, что именно после этого совета Толерана новый кандидат в короли прибыл в Париж из РМС, где он находился. Мало того, когда 31 июля, собравшись в рояле оппозиционные депутаты предложили Луи Филиппу временное звание главного наместника королевства, но с тем, чтобы он немедленно объявил о полном своем разрыве с Карлом X и вообще со старшей линией, то Луи Филипп заколебался. Он уже знал, что Карл X накануне 30 июля отрекся от престола и передал свои права маленькому своему внуку, графу Шамбору. А его Луи Филиппа назначают опекуном и тоже главным наместником. Следовательно, ему предстояло либо стать главным наместником по назначению Карла X и опекуном до совершеннолетия законного короля, либо сразу порвать с легитимную монархии и принять корону из рук победившей буржуазной революции – потому что наместничество, принятое не от короля Карла, а от оппозиции, было прямым шагом к восшествию на престол. Страница 73